Глава восьмая. Машина Тайлера была припаркована диагонально тротуару и парковочной разметке. Это до какой же степени надо выйти из себя, чтобы так встать? Явно он был тогда на взводе, не меньше, чем сейчас. Тайлер распахнул дверцу и помедлил, встречая меня пристальным взглядом. «Что?» — спросила я, приблизившись. «Ну?» Требовательно спросил он и, подняв брови, кивнул на машину. Я пробежалась глазами по белому кузову в поисках чего-либо необычного, однако ничего не заметила. Ты хоть знаешь, что это за автомобиль? Тайлер посмотрел на меня так, словно я полная идиотка, которая впервые в жизни слышит о подушках безопасности. Чтобы не ошибиться, я на всякий случай обошла авто и... Взглянула на логотип. Четыре сцепленных металлических кольца. Audi. Audi R8. Снисходительно поправил Тайлер с надменной ухмылкой. И что? Надо хлопая в ладоши прыгать от восторга? Он положил руку на верхнюю кромку двери и засмеялся. Какие же вы девчонки бестолковые! «Ты упала бы в обморок, если бы услышала, сколько она стоит!» «Да пошел ты!» — буркнула я, качая головой, и потянулась к двери и скользнула внутрь. «Ничего себе!» В салоне стояло лишь два кресла, вокруг лишь кожа и металл. Наверное, это и в самом деле была очень дорогая тачка. Пришлось прикусить язык. «Позвони Тифани, сказал Тайлер, сев рядом и закрыв дверцу. Резко дернув кистью, он швырнул мне на колени свой телефон и завел двигатель. «Ты имеешь в виду свою девушку, от которой ты то отлипнуть не можешь, а то вообще не замечаешь?» Уголки губ Тайлера поползли вверх. «Мой желудок, наоборот, заклокотал от возмущения». В жизни не встречала человека с таким обширным набором недостатков, который к тому же еще и думает, что все вокруг достойно осмеяния. Вот дурак!» Тихо пробормотала я, сгребла телефон и, отклонившись от Тайлера, уставилась в окно. Тайлер дал по газам, и машина рванула вниз по улице. «Позвони», — снова сказал он, — «потому что я не знаю, куда ехать». Вздохнув, я выпрямилась и, перевернув телефон, посмотрела на экран. Код 4355. Я быстро ввела цифры и, разблокировав аппарат, залезла в контакты. «Ее номер у тебя в любимых на каком-то кодовом слове или...» «Ага, на слове «Ад», — цинично ответил Тайлер» несмотря на то, что он был в своем репертуаре, это не мешало ему внимательно следить за дорогой и крепко держать в руках руль. Звони. Подчиняясь просьбе, а скорее требованию, я пробежалась по списку контактов и нашла номер Тифани. От моего внимания не укрылось, как много у него контактов и большинство абонентов девушки. Я набрала Тифани. Малыш, что случилось? Отозвалась Тифани. От такого обращения я сморщила нос. «Это Иден. Тайлер ведет машину. Куда мы сегодня едем?» «К знаку Голливуд», — мгновенно ответила Тифани. «Все сошлись на том, что обязательно надо тебе его показать. Это потрясающе!» От предвкушения чего-то необычайного я закусила губу. Мне всегда очень хотелось там побывать. И хотя поехать в Венис тоже было бы здорово, все-таки я обрадовалась, что они выбрали именно Голливуд. «Вы уже выехали?» «Да», — я заикнулась, потому что машину резко бросило в сторону. Водитель из оказался никудышный. Непонятно, как вообще ему дали права. «Сейчас напишу остальным, узнаю, готовы ли они». «В любом случае, встречаемся на месте», — четко проговорила Тиффани. «Включи на секундочку громкую связь». Я отняла телефон от уха и, нажав нужную кнопку, поднесла аппарат поближе к Тайлеру. «Да», — сказал он. Стоило ему лишь на какое-то мгновение опустить взгляд, как пришлось тут же резко тормозить, потому что впереди был знак «Стоп», который он заметил слишком поздно. «Целый день тебя сегодня не слышала!» — донесся из динамика в голос Тифани. Тайлер пренебрежительно закатил глаза. «Мать тебя простила?» — Тайлер предостерегающе покачал мне головой. «Не-а, весь день проторчал дома», — ответил он. «Фигово!» — сказала Тифани. «Бедная, бедная девочка, пребывает в полном неведении». Просто не терпится тебя увидеть. Постараемся приехать побыстрее. Ждите у уранчо Сансет. Договорились. Люблю тебя. Угу. Тайлер взял у меня из рук телефон и нажал отбой. Зевнув, откинулся на спинку кресла и пригладил рукой волосы. Я хмыкнула, не в силах поверить своим ушам. Глаза округлились от удивления. С каждым днем, с каждым часом он вынуждал меня презирать его все больше и больше. Невероятно! Значит, весь день проторчал дома. Что-то тихо пробурчав, Тайлер отпустил тормоза, и машина проехала перекресток. Давай я сам буду решать, кому и что говорить, ладно? Ты намерен постоянно ей врать? Я попробовала поймать его взгляд хотя попутно мне приходилось следить еще и за дорогой. Должен же хоть кто-нибудь за ней следить. То есть ты был на пляже, играл там в карты, даже подрался, а перед не прикидываешься, будто бы все это время сидел дома? О, Господи, как я ей сочувствую!» Тайлер засмеялся, причем таким низким голосом, что по коже у меня побежали мурашки. «Да, вот уж воистину, дочь Дэйва, пора бы тебе, малыш, научиться не лезть в чужие дела». «Прекрати называть меня малышом», — возмущенно предупредила я. «Сам-то всего на год меня перегнал, а по количеству серого вещества и вообще в хвосте плетешься». «Хорошо, малыш, договорились», — сказал он и опять надменно ухмыльнулся. «Только твой отец все равно сволочь!» «По крайней мере, есть хоть что-то, в чем я могу с тобой согласиться!» Из груди вырвался тяжелый вздох. «Когда-то я любила отца. В детстве он казался мне очень хорошим. Но в один прекрасный момент ему надоела мама, надоела я, надоела жизнь с нами, и он ушел навсегда». Сейчас я воспринимаю отца всего лишь как неудачника с отвратительным характером, морщинами и сидеющей головой. Вообще-то мне не очень понятно, за что он на тебя так взъелся. Конечно, нужно обладать дьявольским терпением, чтобы жить рядом с тобой. Но он, похоже, специально выискивает поводы, чтобы на тебя наорать. Тайлер в сердцах стукнул по рулю. «Расскажи мне обо всем», — попросил он. «Думаю, маме без него лучше». Погрузившись в размышления, начала была я. Однако тут же пошла на попятную. «Только не воспринимай мои слова так, будто твоей маме не повезло. Вовсе нет. Знаешь, лучше ты расскажи о себе. Что случилось с твоим отцом?» Ни с того ни с сего Тайлер ударил по тормозам. «Нахрена тебе это?» Ошеломленная его внезапной озлобленностью, я заморгала, не находя, что ответить. «Прости мне!» Я судорожно пыталась подобрать какие-то слова, чтобы извиниться. Заиграв желваками, Тайлер надавил на газ, и машина рванула вперед. Меня вжало в спинку кресла. «Молчи!» — сквозь зубы процедил он. «Я совершенно не хотела тебя обидеть!» Снова попыталась оправдаться я. Сердце учащенно билось, меня захлестывало чувство вины. Может, его отца уже и в живых нет, а я взяла из дуру, разбередила рану. «Да заткнешься ты уже, наконец!» — зарычал Тайлер сквозь сжатые зубы. Я испугалась, что если сейчас что-нибудь скажу, он поедет еще быстрее, поэтому замолчала. Отвернувшись от Тайлера, я сложила руки на груди и стала рассматривать пейзажи, мелькающие за окном. Мы уже выехали из Санта-Моники и двигались по автостраде. Лучше уж и в самом деле молчать. Разговаривать с ним себе дороже. Он либо задирается, либо иронизирует, либо на ровном месте меня обижает. Из магнитолы звучала подборка R&B. Тайлер прибавил громкость, и до конца поездки музыка так и проорала во всю мощь, иногда лаская слух матерными словечками. От нарочитого молчания в воздухе висела неловкость, будто бы мы должны что-то друг другу сказать, но никак не можем решиться. Мы вели себя как заклятые враги, хотя являлись по сути родственниками, и я знала, что все должно было бы быть совсем по-другому. Почти приехали, тихо сказал он после часа безумной гонки. Долгое безмолвие измотало меня до такой степени, что даже смотреть на Тайлера было противно. Я старательно гнала от себя мысли о том, что за целый час мы не удосужились сказать друг другу ни слова, и пыталась сосредоточиться на окружающих красотах. Мы выехали на длинную улицу Норт-Бичвуд-Драйв и взору открылись крупные буквы Голливуд. В лучах вечернего солнца они возвышались над городом. Я закусила губу, и, убрав солнцезащитный козырек, он частично закрывал обзор. С трепетом уставилась на всемирно известный символ, который видела лишь в кино. В реальности ощущения были совершенно иными. Крупная заселенная улица постепенно переросла в узкую дорогу, идущую вдоль подножия горы. Миновав указатель на ранчо «Сансет», о котором говорила Тифани, мы свернули на небольшую парковку, примыкающую к краю дороги. Остальные были уже здесь. Интересно, как это они умудрились нас обогнать? «Вы ехали по автостраде?» спросила Меган, когда мы вышли из машины. Тифани тут же подскочила и обняла Тайлера. Тайлеру, чье внимание рвали на части, все-таки удалось ответить. «Угу. А вы, видать, рванули через Беверли-Хиллз?» Тифани всем телом прижалась к Тайлеру и потянулась губами к его губам, но он не выказал к ней особого интереса. Едва улыбнувшись, наклонился, чмокнул Тифани и, отстранившись, шагнул назад. Никто, кроме меня, не обращал на них внимания. «Это единственный путь, где можно разогнаться, и тебя не поймают», запирая машину, ответил Джейк. «Мы не хотели, чтобы вам пришлось целый час нас дожидаться». «Невероятно!» — пробормотала я, качая головой и не сводя глаз с жирных букв. Из-за слепящего солнца пришлось прищуриться. «Спасибо, что показали». Все дружно засмеялись, даже Тайлер, а некоторые даже закатили глаза. «Мы тебе еще ничего не показали. В руках у Рэйчел было несколько бутылок с водой. Сейчас пойдем наверх». «Наверх?» Я взглянула на гору, пытаясь оценить, насколько она крутая. «Явно придется попотеть». «Именно», — сказал Дин. Он держал еще несколько бутылок с водой. И пора выдвигаться, если хотим успеть до заката. На подъем потребуется около часа. Плюс жара. Возьми. Он протянул мне бутылку. Вторую отдал Меган. Третью Джейку. Кто помнит дорогу? Спросила Рэйчел, отдавая воду Тайлеру с Тиффани. Тайлер хмыкнул и, взяв Тиффани за талию, указал на тропу позади нас. Рэйч, черт побери. Пора бы и запомнить. Резко налево, потом направо. Я увидела указатель и поняла, что именно по этой тропе мы и будем подниматься. Мы начали восхождение. Впереди шли Тайлер, Стифани. За ними Джейк, Дин, Меган, Рейчел, и позади всех я. Тропа была широкой, и щедро украшали дары природы, а попросту лошадиный пометок. Пуже последнего часа у меня в жизни ничего не было, шепнула я Рейчел. Мы с ней немного отстали от остальных. Напоминай мне почаще, чтобы я никогда больше не садилась к нему в машину. Рейчел засмеялась. И что у вас стряслось? Он едва не угробил нас обоих, а все потому, что я, видите ли, спросила, где его отец. Пожаловалась я. Глаза нашли обидчика. Он по-прежнему возглавлял колонну. Тиффани шла за ним следом. «Его отец что, того, умер?» От этих слов Рэйчел чуть не подавилась водой, которую в этот момент пила из бутылки. Остановившись, она испуганно посмотрела на меня. «Боже мой, Иден, конечно нет. Просто упомянуть при Тайлере его отца то же самое, что добровольно встать под дуло пистолет» понимая, что сейчас тебя пристрелят. Мы пошли дальше. Это почему? Его отец сидит. То ли за угон автомобиля, то ли еще за что, тихо сказала Рейчел. Она то и дело вскидывала глаза на дорогу, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Для Тайлера это больная тема. Я снова взглянула на Тайлера и в глубине души даже посочувствовала ему наверняка они с отцом были очень близки а теперь отца нет рядом расставание тяжело уже само по себе а вдобавок еще и развод такое вообще трудно пережить мы довольно быстро добрались до резкого поворота налево о котором тайлер крайне грубо напомнил тогда рейчел здесь часть тропы продолжала идти прямо но мы свернули и направились вверх чуть ли не в обратном направлении Конский помет больше не встречался. Дин оказался прав. Солнце пекло нещадно, и я была благодарна ему за воду. Несмотря на жару, прогулка доставляла мне удовольствие. Это хорошая разминка для ног, да и виды Лос-Анджелеса того стоили. Мы часто останавливались, чтобы перевести дух и полюбоваться городом. Он поражал воображение и своими размерами, и красотой. Впереди нас ждала развилка. Две заасфальтированные дорожки расходились по сторонам. Мы пошли по правой. «А нам разве не левее?» — спросила я, волнуясь, что мы скорее удаляемся от знака, чем приближаемся к нему. «Может, ребята просто задумали сыграть со мной какую-нибудь злую шутку?» «Нет», — ответил Джейк. «Он отстал от всех и шел рядом со мной» в то время как остальные, казалось, вообще не обращали на меня никакого внимания. «Если свернуть налево, вернешься вниз, а так мы зайдем к знаку стыла. Отхлебнув воды, я указала бутылкой вперед и спросила, «А это законно?» «Что, пить воду? Насколько я знаю, да». Закатив глаза, я немного посмеялась. Почти всю крутую часть дороги Меган паровозом тащила Рейчел наверх. Так законно или нет? Незаконно перелезать через ограду. Сзади она практически касается знака. Запрокинув голову, Джейк посмотрел на небо. А когда снова ее опустил, поймал мой взгляд. Прости, я по-дурацки вел себя в субботу. Пара банок пива, и я совершенно теряю способность связно выражать свои мысли. Я улыбнулась. Удивительно, что он вообще помнил, как со мной разговаривал. Своими извинениями Джейк вогнал меня в краску. Да нормально, просто вопросы были дурацкими. Давай начнем все сначала, предложил он и протянул руку. Меня зовут Джейк, а ты, наверное, та симпатичная девушка, что приехала к нам на лето. И «Иден, верно?» Щеки запылали еще ярче. Судорожно прикусив губу, я наклонила голову, чтобы Джейк не заметил этого румянца. Но руку ему все-таки пожала, почувствовав тепло ладони. «Приятно познакомиться». «Ну и как тебе Лос-Анджелес?» «Потрясающий город», — ответила я. «То ли остальные пошли быстрее, то ли мы с Джейком начали отставать». Но разрыв между нами постепенно увеличивался. Тайлер бросил на нас косой взгляд. Чего ему надо? В него просто невозможно не влюбиться. Джейк расплылся в добродушной улыбке, глаза подернулись по волокой. Твой парень в Портленде, наверное, уже соскучился. Да нет, покосившись на него, я добавила пытаешься окольными путями выведать, есть ли у меня парень? Вот чёрт! Джейк искренне засмеялся. Так и не научился хитрить. Зато у меня много других талантов. Давай встретимся как-нибудь вечерком, сама убедишься. Причудливо вскинув бровь, он ждал ответ. А я не имела ни малейшего представления, что сказать. Не так уж и часто парни меня куда-то приглашали. Последний раз это случилось, когда я перешла в старшую школу. Один парень из математического класса попросил меня встретиться с ним и объяснить ему основные принципы решения квадратных уравнений. Да и то пришлось отказаться, потому что за этим парнем тянулась дурная слава. Он постоянно чихал. Звали его Скотт, а за глаза все называли его Скотти-Чихотти. «Я подумаю», — уклончиво промолвила я. Может, я и согласилась бы, но наше общение ограничивалось пока всего парой фраз. По сути, Джейк был совершенно незнакомым мне человеком. Встретимся как-нибудь в другой раз, попозже. «Ладно, пока остановимся на «я подумаю», — сказал он. «Смотри, мы почти у цели». Взглянув вперед, я увидела, что дорога изгибается влево, и оттуда начинается высокая металлическая ограда, Тиффани забежала вперед и, схватив Тайлера за руку, потянула его за собой. «Иден, иди скорее!» прокричала она, и Джей легонько подтолкнул меня вперед. Рэйчел обернулась и взяла меня под руку. Дальше она то в припрыжку, то бегом так и тащила меня рядом с собой. До знака мы добрались за пятьдесят минут, а шла параллельно тропе. И когда мы свернули за угол, я вдруг поняла, что стою за возвышающейся над Лос-Анджелесом надписью «Голливуд». Дыхание перехватило. Безграничная тишина словно давала мне шанс навсегда запомнить это мгновение. Руками я оперлась на ограду. Глаза расширились, сердце бешено стучало. Вид отсюда был просто захватывающий. Огромнейшие буквы нависли над городом. Они были гораздо больше, чем казалось. Но «Ну что, стоило сюда забраться?» — спросил Дин, этим вопросом выведя меня из оцепенения. И я машинально кивнула, не в силах оторваться от такого великолепия. «Здесь очень красиво», — тихо сказала я. «Мы не поднимались сюда с прошлого года», — задумчиво проговорила Меган. Держась руками за прутья, окажется, что прошла целая вечность. Краем глаза я увидела, как Тайлер потянулся и прочно ухватился за верх ограды. Еще я приметила несколько камер. Но ну и чего мы ждем? – спросил Тайлер и перемахнув через забор, мягко приземлился с противоположной стороны. За мной. Я нерешительно посмотрела на камеры, потом на ряд табличек, запрещавших приближаться к буквам, и на Тайлера. Он тоже смотрел на меня. На лице играла однобокая улыбка, глаза были прищурены. — У нас около десяти минут, пока они не послали сюда вертолет, — сказала Тиффани и полезла на ограду. — Иден, дотронешься до букв? «И рванем отсюда!» Я сомневалась. «Даже вертолет?» «Слушайте, может, лучше не надо? Я и так...» «Твою мать! Тебе что, трудно?» рявкнул Тайлер, злобно пожирая меня глазами. Тиффани приземлилась на той стороне рядом с ним. Положив руку Тайлеру на грудь, она подтолкнула его в противоположную от ограды сторону. «Да нас не поймают!» Тихо заверила меня Рэйчел и тоже стала карабкаться наверх. За ней Меган и Дин. Мы каждый раз туда залезаем. «Не волнуйся», — добавил Джей. «Если нас засекут, все вместе побежим вниз». Он взял мою руку и положил ее на пруд. «Лучше, конечно, не копаться». Поддавшись стадному инстинкту, от которого учительница предостерегала меня еще в пятом классе, Я кое-как перелезла на ту сторону. Во время приземления меня немного качнуло, и только тут я осознала, насколько крута эта гора. Все остальные уже пробирались к буквам. Я дождалась Джейка, и чтобы не сломать себе шею, пошла по его стопам. «Как мне здесь нравится!» — воскликнул Дин, остановившись у первого «О». «Уверен, уйма людей готова пойти на убийство только ради того, чтобы оказаться на нашем месте. Мы вообще-то счастливчики!» «Дружище, вытресопли!» «Это лишь буквы на горе, ничего больше!» — проворчал Тайлер. «Знак такой же тупой, как и сам город!» «С чего это ты вдруг так пессимистичен?» — спросила его Тифани, Не обращая на них внимания, Я вслед за Джейком спустилась к Эйч. «Ты первая», — тепло улыбаясь, — сказал он. Все внутри меня трепетало, то ли от того, что сейчас мне представилась возможность сделать то, о чем другие могут только мечтать, то ли от страха, что в любую секунду я могу упасть и разбиться насмерть. Глубоко вздохнув, я сделала шаг вперед и дотронулась до выкрашенной в белый цвет металлической буквы «H», первой буквы знаменитого знака Голливуд. Эх, вздохнула я с не меньшим трепетом, чем пару секунд назад, потому что до меня вдруг дошло, что все мы и в самом деле поклоняемся лишь закрепленным на столбах кускам металла. Джейк положил свою руку рядом с моей. Ну так как насчет свидания? «Наверное, я даже и согласилась бы, ведь где еще, как не здесь, буквально под самым знаком Голливуд, принимать подобные предложения, однако мне и рта раскрыть не дали?» «Эй ты, мать твою! Что еще за новости?» — гневно завопил Тайлер. «Чего тебе?» — Джейк раздраженно отступил от буквы. Тайлер стремительно приближался к нам, со сжатыми кулаками. Их взгляды встретились. «Какого чёрта ты только что ей вякнул?» Тайлер подошел к Джейку почти вплотную, выставив вперед лоб и сощурив глаза практически до щелок. «Неприязнь», — одними губами прошептала мне Рейчел, когда я беспомощно взглянула на неё, ища поддержки. Я смутно помнила, как она говорила что-то о скрытой неприязни в отношениях этих двоих. Сейчас эта неприязнь проявлялась очень даже отчетливо. «Старик, ну что ты до меня докопался?» Вскинув руки и пожимая плечами, Джейк отступил назад. «Отвали!» Он повернулся в другую сторону. «Но уж нет!» — качая головой, возразил Тайлер. Обойдя Джейка, он снова встал прямо перед ним и, тыкая пальцем Джейку в грудь, добавил «Даже мечтать о ней забудь, а не то огребешь мало не покажется». «Тайлер, малыш, успокойся», — встряла Тиффани и, втиснувшись между ними, попыталась оттолкнуть Тайлера назад. Но Тайлер продолжал пожирать Джейка глазами. «Да не будь же ты скотиной, только драки нам еще не хватало!» Дин тоже вмешался. «Ладно, парни, хорош уже!» Встав перед Джейком, сказал он, укоризненно качнув головой. В этот момент раздался звук урчащего мотора и вращающихся лопастей. Отвлекшись от так и не состоявшейся драки, я посмотрела в небо над нами появился вертолет из департамента полиции Лос-Анджелеса